Платоновская мировая душа. И как обычно, в истории всё это уже было. Возможно, не стоит забывать про цикличность систем. И относительно теории одиннадцатимерного измерения мироздания, мы далеко не самый эволюционно развитый вид в этом разрезе. И довольно надменно считать, что главное существо, Бог, создал нас по своему образу и подобию. Если же отваливаться от анимизма, английский этнограф и культуролог Эдвард Тайлор — обосновал или же утверждал, что содержание чётких религиозных концепций содержится в малой доле, а вот анимистических мистических, основоположников, в религиях больше. Эдвард Бёртнед Тайлор. В старой транскрипции Тейлор. Родился в 1832 году в Лондоне, умер в 1917 году в Веллингтон. Английский этнолог, культуролог, исследователь религиозных обрядов и церемоний. Один из основателей этнологии и антропологии. Википедия. Вывод напрашивается сам, очень простой, чтобы соответствовать или пытаться приблизиться к высшему состоянию прогресса человека, ему необходима магия. Давай рассмотрим это с точки зрения фактов.